Глава 34 Каталина Вспышка Кай только что был здесь, и вот его нет, только я из зеркала, и то, что в нем отражается. Это я? Или это она? Мой голос дрожал от усталости и напряжения. В отражении бледная тень меня, но с каким-то странным, чужим блеском в глазах. Губы чуть приоткрылись в нервной полуулыбке, которую я никогда не позволяла себе. Руки сжимали край юбки так, словно от этого зависела вся моя жизнь. Но это не моя хватка. Моя уверенная, спокойная, привыкшая держать нити всего происходящего. Это испуганная и отчаянная. Что произошло? Куда он делся? Только что он бросился ко мне, испуганный, не верящий в то, что увидел. Один момент его дыхание щекотало мою шею, его губы были так близко от меня, а в следующее мгновение я одна у зеркала истины. «О чем ты думаешь, Каталина?» Я нервно повела плечами, пытаясь стряхнуть себя, липкое ощущение призрачного вторжения. Мое отражение даже не шевелилось. Но выражение лица изменилось, стало высокомерным, вызывающим. Такого у меня тоже никогда не было. «Каталина?» — неуверенно спросила я. Та усмехнулась, поднялась с пола и подошла так близко, что мне показалось, что сейчас она выйдет наружу, как злобный призрак, выйдет, схватит меня и лишит разума. «Ты не нужна мне!» Расправив юбку, ответила она на мои страхи. «Знаешь, я так старалась пожертвовать собой, чтобы ты смогла отомстить. И что я вижу? Влюбилась в Кайлона? В этого труса? И что? Вторжение в мою личную жизнь было ее ошибкой. «Это тело тебе больше не принадлежит!» Ты отказалась от него, призвав меня. «Это моя большая ошибка. Ты ничего не сделала. Только и делаешь, что строишь глазки и думаешь о поцелуях с Кайлоном», — закричала Каталина. «Отомсти им за все, что они сделали. Убей весь их рот! погреби под землей. Пусть о них забудут навсегда. Я не трону Кая, никогда. Он сын убийц». Твои родители мертвы за них! Не мои родители, а твои, напомнила я ей. Не нужно давить на меня и требовать мести. Кай увидел истину меня в зеркале, а значит понял, что я не ты. Мою призванную душу легко различить. Идиотка! И как ты разрешила ему это увидеть? Он тебя уничтожит, расскажет все императору, а тот... «Сожжет тебя на костре!» «Он не предаст меня!» Я была полностью уверена в Кайлоне. «Дура!» Отмахнулась от меня отражение, а после ее лицо стало серьезным. «Хочешь выжить? Убей их всех! Выстави так, что этот псих потерял контроль над силой и спалил себя вместе с домом!» «Вот психопатка! И как меня угораздило оказаться в ее теле!» «Это не входит в мои планы!» Я поднялась на ноги, чувствуя внезапный прилив сил. Я собираюсь вернуться, подтвердить брак и нарожать кучу малышей от Кайлона. «Ты не посмеешь!» Каталина бросилась вперед, пытаясь разбить зеркало изнутри. Зеркало задрожало, пошло рябью, но выстояло. Каталина, застыв в яростной позе, словно в ловушке, с ненавистью смотрела на меня. Я знала, она не сможет причинить мне вреда. Но все же сомнения залезли в душу. А что, если я не выполню то, что требует от меня эта психичка? Какие будут последствия? Умру здесь? Или вернусь в свое мертвое тело на земле? Не накручивай себя. Ты боишься, — прошипела Каталина, видя мою растерянность. — Боишься запачкать руки кровью? Боишься лишиться своего Кайлона. Но разве это справедливо по отношению ко мне? Я отдала все, чтобы ты смогла завершить начатое. А ты... ты предала меня. Я зажмурилась, пытаясь унять дрожь. Слова Каталины, как осколки стекла, ранили меня изнутри. Она права. Я боюсь. Но не могу пойти против своей воли, против того, что чувствую. «Не могу стать безжалостной убийцей, которой она хочет меня сделать!» «Ты ошибаешься!» — тихо ответила я, открывая глаза и глядя прямо в злобное отражение. «Я не предавала тебя!» «Вспомни, что ты говорила!» «Я не смогу так!» — голос звучал в моей голове. «Мне не вытерпеть его рядом с собой! Только одна мысль, что он может меня коснуться, вызывает во мне отвращение!» Стой! Почему ты решил уйти? Он монстр? Убийца? Кто он? Тот, кого я ненавижу всем сердцем. Его семья виновна в гибели моих родителей. Я никогда не выйду за него замуж, а ты выйдешь. И моя душа не будет запятнана этим союзом. Ты просила всего лишь выйти за него замуж, и ни слова о месте за свою семью. Лицо Каталины исказилось от ярости. Она закричала, бросаясь на стекло, пытаясь прорваться сквозь зеркальную преграду. Но зеркало стоически отражало ее бессильную ярость. Я закрыла глаза, сосредотачиваясь на своем дыхании, пытаясь отгородиться от ее голоса. «Меня зовут Каталина Миррор. Это мой второй брак, но первый в этом мире. Моя душа принадлежит только мне». Сила, что течет во мне, только моя. И наступило облегчение. Словно огромный камень упал с плеч. Когда я снова открыла глаза, Каталина исчезла. В зеркале отражалась только я, бледная, измученная, но это была я. От монстра, что я видела в первый раз, не осталось и следа. Как я и говорила, эти стихии. Идеально совместимы друг с другом.